Год, проработавшая с 7 утра до полуночи, причем все время на ногах. Помню, я как-то пригласил ее на танец, и она, смеясь, рассказала, что уже несколько месяцев не была дальше угла улицы. Девушка эта болела чехоткой и умерла вскоре после моего отъезда из Парижа. Недели не прошло, как от запарки все мы, кроме вечно скрывающегося Жюля, сделались неврастенниками. Ругань, поначалу периодическая, стала устойчивым климатом,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 секундой позже заглянула жена патрона шепча внимание француз уж позаботьтесь и зелени и овощей двойную порцию пока француз ел патрон со своей супругой через окошко кухни наблюдали за выражением его лица на завтра француз привел еще двоих французов и это означало обретение солидной репутации вернейший признак скверного ресторана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 Мой столь внезапный и стремительный уход смутил патрона, бывшего, как всегда, не при деньгах, не доплатившего при расчете 30 франков. Но мне предложен был стаканчик дорогого курвуазья, что патрон, видимо, счел достаточным возмещением. Вместо меня наняли чеха, планжора опытного, а беднягу-повариху месяц спустя уволили. Позднее, как я слышал, с двумя профессионалами на кухне, Рабочий день планжора сократился там до 15 часов. Укоротить и этот срок без полной модернизации хозяйства не сумел бы никто.